Глава девятая. Адрес Эдема. Воздушное пространство Российской Федерации. Маринин уже не в первый раз летал на Яроплане. Однако полеты до сих пор были ему в новинку, и в воздушном путешествии его занимало буквально все, включая рев турбин, табло застегнуть имни, а особенно... Вырезы в блузках стюардесс. Бесплатная выпивка и вовсе привела Малинина в полный восторг. Казак вертелся на кресле, словно волчок, высунув язык от любопытства. Калашникову пришлось сделать напарнику внушение. — Угомонись, братец, у тебя прям как шило в известном месте. Малинин, в свою очередь, имел целую упаковку возражений. — Интересно ж ваш брать, — пояснил он. Меня Яропланы всегда поражали. Тяжелый весь, из ковного железу, а летит, причем и овса не просит, и крыльями не машет. Это еще ладно, билеты-то идите какие дорогие. Я-то думал, эти девки черенькие, что лыбятся пассажирам, да по стаканам вино льют, в цены включены. А, оказывается, вовсе нет. Не дармо авиакомпания-то басурманская, вот и кидают православных, как хотят. Калашников вздохнул. Почти за сто лет знакомства он изрядно привык к Марининской непосредственности, но напарник не переставал его удивлять. «Хотелось бы, братец, преподать тебе урок по аэронавигации», — заметил Алексей. наполагаю полагаю, выводы для тебя вновь сведутся к девкам, твоей личной сексуальной неудовлетворенности, отсутствию любовной линии и прочей несправедливости этого мира. Ты не мог бы помолчать?» Полет до Стамбула всего-то три часа. Даже такому высокосложному созданию, как ты, найдется, чем себя занять в столь короткий отрезок времени. Полистай журнальчик, попей беленькой, посмотри в окно, наконец. Когда ты еще увидишь такие красивые облака? Мне требуется немножко подумать. Мысленно проклиная дворян и их заморочки, Малинин с выражением дикой скуки уставился в иллюминатор». Калашников, нажав кнопку на ручке кресла, отъехал назад, слегка поерзал, устраиваясь поудобнее, и расстегнул верхнюю пуговицу черной рубашки. Оба напарника сменили одежду в убежище номер 211. Прошлое, пусть и не пострадало от огня антиэнджел, изрядно промокло в снегу и испачкалось в туннеле. Вооружение и экипировку им должен был выдать спецпредставитель шефа Эрбиле. Боинг «Тюрки Эйрлайнс летел ровно, не провариваясь в воздушные ямы, и это давало Калашникову возможность тихо и спокойно поразмышлять. По крайней мере, он так думал. И, как оказалось, напрасно. Выдержки Малинина хватило на пять минут. — Ваш бродь! а зачем мы летим в Ирак? Из страны-то такой не знаю. Калашников вздохнул и с чувством глубокой ненависти открыл глаза. «Из самолет казака не выкинешь, а иначе не отвяжешься. Если взвесить, то в небытии не так уж и плохо. По крайней мере, там нет Малинина». «Ты не можешь знать ее, братец!» — раздраженно сказал Алексей. Ибо благополучно помер в год образования этой страны. Королевство Ирак появилось на свет в 1921 году, Было создано англичанами из провинции Османской империи. Летим же мы туда, потому что именно там, согласно Библии, располагался Эдем, то бишь рай. Ты глаза-то так не пучь, это сейчас он на небе, а тогда находился на земле». Из Эдема вытекала река для орошения рая и разделялась на четыре реки. Имя одной — Фессон, она обтекает всю землю Хавила, и золото той земли хорошее. Там — Бдулах и Камень-Оникс. Имя второй реки — Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хидекель, или Тигр. Четвертая река — Ефрат. Ветхий завет, Бытие, глава 2, стих 12. Понимаешь? Тигр и фрат от современной Междуречи, то есть Ирак. Да-да, его сейчас американцы разделали, как бог черепаху, поэтому трудно поверить, когда-то в этом месте и был реальный рай на земле. Действия Малинина показали работу мысли. Он почесал нос. — Ваш бродь! — осторожно спросил он. — А что такое бдалах? — Твердого мнения, братец, нету, — обреченно сообщил Калашников, взяв с подставки стакан с томатным соком. — Есть вероятность, что это ароматическая смола бальзамового дерева. Дорогая и, видать, очень крутая, коли ее отметили в Библии. Может, она даже видение у людей вызывала. — Какую только хрень люди не придумают, лишь бы нормально водку не пить, — конкретно высказался Маринин. — Значит, Рай был на земле? Как же здорово! Туды-ть небось и поезда ходили, и по ездили. Выйдешь отг из хаты вечерком в пятницу. Небрежно Жинки брось, я в рай на выходные и радуюсь прекрасной жизни. Э, ад ваш брось тоже на земле был. Калашников с остервенением отпил сока. Братец, ты же сам подметил Москва! «Это и есть ад!» — сказал он искоса через плечо Малинина, глядя в иллюминатор. Облака величественно громоздились, как снежные горы. «Да и другие мегаполисы тоже. Нью-Йорк, Париж, Лондон. В чем разница?» «Я глянул в зале вылета телевизор, меня едва Кондратья не хватило. Тут рекламы больше, чем у нас в аду. Однако давай прекратим философию». То, что рай реально существовал в Ираке, и там же росло древо познания, за вкушение плодов с него Адама и Еву попросили из Эдема на выход – факт. Голос запечатал рай для людей, а на входе поставил херувима с огненным мечом. Эдем происходит от шумерского слова эдин, то есть «равнина», пустыня между тигром и ефратом. Это, что называется, попсовая версия. Халдейские богословы считают, Эдем находится на севере Ирака, в горных районах Курдистана, откуда берет начало река Тигр. То есть, теоретически там до сих пор есть тоннель в рай, который охраняет утомленный бездельем Ангел. Возможно, вход не видим постороннему глазу, иначе слишком много народу лезло бы к Херувиму, пытаясь прикурить от меча, взять автограф и сфотографироваться на память. Малинин жестоко пожалел, что задал вопрос. Его мозг выкипел, с трудом воспринимая страшные и жуткие сведения относительно рая, а также господские слова вроде «шумерский», «теоретический» и «курдистан». «Барыня!» — произнес слабым голосом Малинин и поманил пальцем черноволосую стюардессу. «У тебя водка есть? Что-то мне поплохело». «Сори, сэр», — механически улыбнулась та, — «ну, водка, он ли тью кишаки?» «Неси раков, бабонька!» — Малинин принял вид человека, обреченного как минимум на колесование. «Нет, беленькой, хоть же закуской повеселюсь!» Спустя секунду перед казаком возникла небольшая бутылочка с надетым на нее одноразовым стаканчиком. Тот вытаращил глаза. Не задавая вопросов, хлопнул емкость из горла и душевно занюхал пластмассой. — На лекарство похоже, — вынес он вердикт. — Вроде как от кашля анисом пахнет. — Вы не возражаете, ваш бродь, если я еще, малеха, полечусь? Самолет провалился в воздушную яму, но Калашников этого не заметил. — Ты, братец, всю свою жизнь и смерть этим лечишься, так? — «Будто у тебя с рождения рак мозга», — конкретно высказался Алексей. «Но черт с тобой, поправляйся! Только чтобы сразу после прилета стал трезвый, как стекло!» Обрадованный Малинин замахал стюардессе. Та отнеслась к просьбе с подозрением, однако ракию все же принесла. Казак ей явно понравился. «Ну, хорошо!» Малинин вдохнул Анисом на Калашникова. — Стало быть, мы рай там будем земной искать? — Вы, ваш бродь, охвицер благородный и все такое прочее, но чуть-то, по-моему, мы вообще не в ту степь забрели. У нас задание какое — найти тех аспидов, кто украл бумагу про кудесника А мы только и делаем, что от девки с пушками туда-сюда бегаем. — Кстати, ваш бродь... — Малинин зажмурился и проглотил ракию. Ох, и хороша, девка-то! Крылья, о! Сиськи! О! Огонь! Так и в постели! Ух, какие горячие! Калашников тоже ощутил необходимость выпить. Я не сомневаюсь, братец, что у тебя состоится свидание с объектом твоей нежной страсти. Он отвинтил крышку с бутылочки раки. Только вот интересно, ты ее будешь целовать, пока на твою башку свинцуем шпигует? Девушка неразговорчивая, но весьма деловая. Почистит тебя, как рыбу. Маленин угрюмо замолчал и жестом спросил третью бутылку. — Будем! — чокнулся он с начальством пластмассовым стаканчиком. — Насчет не той степи, братец! — закусил булочкой с подноса калашников. Что ты предлагаешь? Зацепок по поводу похитителей у нас до сих пор нет. Ни одной. Нам необходим босс этой фурии. Если объединить с ним силы, то, думаю, мы найдем владельца досье. Пока что аут. Одна реклама. Источник неизвестен. Ни имени не знаем, ни цели. Пытаюсь понять, почему желтый цвет. Но никаких версий в голову не приходит. Касательная демо. «Да, я не уверен в успехе нашей поездки, но хочу сказать тебе одно. Вообще-то, Адам и Ева — вовсе не единственные, кого выгнали из рая». «И что?» — испугался Маленин, наливая ракию. «Да ничего», — отрезал Калашников. Устроившись поудобнее, он закрыл глаза. Вскоре кресло рядом с ним опустело Малинин ушел в хвост самолета любезничать со стюардессой и возвращаться не спешил. Алексей погрузился в полудрему. Уже через час авиалайнер должен был приземлиться в Стамбуле. Ему виднелась биржевая веб-страница. Та самая, что он случайно увидел в библиотеке. С курсами валют и данными о торговле акциями. Что-то там было странное. То, что он углядел краем глаза, цены на это выросли ровно в два раза. Он соврал Малинину, сказав, что у него нет никаких версий.